Послесловие. Как много мы потеряли от того, что были лишены всякой возможности общения с нашей эмиграцией на протяжении более чем 70 лет. И теперь нам предстоит наверстывать все, что еще можно наверстать, объединившись под сенью культуры одного языка, одной истории, а то и одной психологии. И вот еще в чем особенность. В случае, если у добрых знакомцев возникли разные намерения, один и во сне, и наяву мечтал о том, как бы ему эмигрировать, а другому подобное намерение и в голову не приходило, эти люди прерывали между собой любые отношения, какими бы близкими и давними они ни были. Но вот намерение эмигранта осуществилось, он за бугром. И что же? И теперь эти люди снова испытывают стремление встретиться, пообщаться, понять друг друга. Публикую работу Петра Вайля и Александра Геныса Потерянный рай. Мы не во всём согласны с авторами, особенно в их обобщающих и предворяющих рассуждениях, но какое это имеет значение? Тем более в предвидении того, что тема эта только ещё поставлена на страницах нашего журнала, и мы надеемся, что она будет развита людьми оттуда, из новых отечеств, из стран другого языка, другого склада, но близких, даже необходимых нам, потому что мы хотим видеть современный мир не только собственными, но и их глазами. Сергей Залыгин. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Logos Vos. Июнь 1993 года. Звукорежиссёр Елена Соболева, читал Леонид Бородин.